Глава 16. Мы немного встряли, добираясь до пристройки, наткнулись на заваленный пазик, в котором жизнью и не пахло, но почему-то около него стояло больше двадцати медленных, замершие туши не сулили ничем хорошим, и словно по щелчку, как только я выглянул из-за припаркованного проржавевшего автомобиля, те ожили. "Анютик, подскажи ко мне", и я негромко позвал Димонесу, которая не отлепала от меня и на шаг. Есть ли у медленных какая-то агрзона? Мой вопрос она не поняла, но на помощь подоспела Катя. Но они могут почуять живых. одаренных нет. Только если увидят, то да, подойдут. Я мимолетно глянул на двух парней. Точнее на зэка и какого-то задрота. И хмыкнул про себя. Использовать их как приманку, чтобы Алиса по одному выстегивала и прокачивалась? Моя идея не очень пришлась по душе парням. Но я заверил, что не допущу и близко противника. «И что нам делать нужно?» Сиделец сплюнул себе под ноги и сморщил нос. «Мне не западло помочь, но я не терпела. «Для тебя это повод. Как там тебя?» Протянула Маша. «Вовчик!» «Вовчик!» Кивнула она. «Самого первого убьет прыщавый!» «Виталик!» Тихо проскулил тот. «Но разве мы не можем их просто обойти?» На него уставились все, отчего парнишка сжался еще пуще прежнего. Он не понимал очевидного. «Да ладно очевидного. Он не слушал нас совершенно. Обговаривали же прокачаться Алисе. А им опыт, который пригодится в будущем. Да и тем более, я еще раз оценил обстановку. Если учитывать местность, то чтобы не попасться к этим у автобуса, придется делать большой крюк. Но никто не знает, что там снизу. Торговый центр все же на пригорке. Кто знает, что будет чуть ниже бетонного ограждения. Самым лучшим будет дать себя почувствовать». «Начал я. Медленно шаг за шагом вперед, чтобы сначала почуяли те, кто ближе всех к нам. И сразу обратно». Вова удовлетворительно кивнул, прыща выезжался еще больше. «Таким образом мы сможем убить всех гораздо проще и не затрачивая при этом силы. Плюс ко всему мы не знали, кто есть в автобусе. И не знали, есть ли кто-то за ним. Уж больно не хотелось натыкаться на мутантов. Я все же отныне более трезво оцениваю ситуацию и наражён не полезу». Выносливость имана быстро не восстановится, да и терять запасы жизненных сил не хотелось. Не забывай, твой навык не спасет тебя от заражения. Мысли Анна до сих пор могла читать: укусят, обернешься. Час от часу не легче. Маше идея очень не понравилась, я уже отметила, что у нее довольно вспыльчивый характер. Но чтобы настолько, началось все со слов про детский сад, потом поступило предложение бахнуть их всех разом. «У нас три сильных одаренных, одна на половинку и два корма». «Что мы эту толпу не разнесем за один присест?» Не унималась она. «Медленные не проблема для нас». Я от нее слегка устал. «Маша». щелкнул пальцем перед ее лицом, чтобы она замолкла. «Наша цель не то, чтобы разнести их всех, а дать лишние души Алисе, чтобы она подняла уровень. Я это объясняю уже в который раз. Я? А если мы влетим толпой...» «Я сомневаюсь, что кто-то будет держать себя в руках и только ломать руки, ноги, позвоночник. Азарт есть у всех и у меня в том числе». Она все равно не согласилась с моей позицией. С ее стороны это была явная недооценка возможностей. «Я могу». Начала она, но на сей раз ей в бок ткнула Аня. «Ты с первого раза не понимаешь?» «Не знаю, что было такого во взгляде Ани». Но Маша быстро поджала хвост, надула губы и плюхнулась жопой на землю что-то бормоча себе под нос. Я лишь благодарно кивнул Димонесе и дал команду. Прыщавый дрожал, еле-еле делая шаги, постоянно оборачиваясь на меня. Вова же поддерживал его за руку, чтобы тот никуда не ринулся, не дай бог. Он уже показал себя мужиком, что пошел с нами. Но если мы не переборем его страх... Спустя секунд 10-20 первый медленно обернулся, что-то пробулькал и поплёлся в сторону парней. Те же сразу ринулись обратно. Я вручил Виталику в руки арматурину и вместе с ним встал с асфальта, встречая первого. Внимательно следя за действиями обоих, чуть отошел в сторону, чтобы, если что-то пойдет не по плану, самому убить. Как и ожидалось, все пошло не по плану. Виталик истошно закричал: да так как не кричат девки, кинул в медленного ломик и рванул обратно. Я лишь взглядом осадил Машу и Катю, которые были готовы ринуться за ним. Оставьте! Выбор свой он сделал. «Надеемся, что до парковки доберется живым. Если еще других за собой не потянет». Вова усмехнулся, когда Арматурина пролетела над головой Медленного. Засунул руку в карман и достал внушительный нож. Хоть он не подведет. Тем не менее, крик и громкий звук падающего металла заставил всю толпу у автобуса обернуться к нам и начать движение. К сожалению, за автобусом было еще больше. Сиделец умело попал ногой в колено мертвому, отчего тот начал заваливаться на землю и деловито проткнул ему глазницу. Не поцарапался, не обляпался. Молодец. Коротко кивнул девчонкам, чтобы те вставали и занимали позиции. Вов уже очень хорошо попросил прикрывать наши спины. Спустя минуту, как подошла первая троица, Алиса начала размахивать косой. Весьма умело, кстати. Значит, у нее все же есть какие-то познания данной системой. Первой проблемой встали следующие. Алиса не смогла их шотнуть почему-то. Я видел цифры урона, двухзначные, не как у меня. Ее лезвие будто бы проходило вскользь по телу медленного. Не утопало и не разрезала. Но второй удар уже сносил башку. Тоже это заметил? Спросила Анна, на что получила кивок. Дай-ка я попробую разок. Отодвинул в сторону Алису и появилось понятное мне уведомление. Шот. Значит, дело в уровне Алисы. И это мир учитывает. Появляются первые сложности. Реалистичность, конечно же, зашкаливает, но это был полный бред. Вскоре Алиса выдохлась. ее правая рука слегка дрожала, и коса уже не поднималась так высоко, как раньше. Последний удар оросил асфальт кровью, и она села на колени, часто дыша. Катя намекнула, что у той выносливости и без того малая вовсе упала до критического минимума. И ворвалась Маша со своей гитарой. Махала она ей мастерски, не пользуясь магией вообще. А кстати, какие у нее навыки, кроме того бумеранга, который я видел? Я огонь, Катя металл. Алиса еще не знаю. Аня тоже, но она не слабачка же. Проявит ли? Менее чем за 10 секунд Маша разнесла толпу в щепки. Спустя еще пару секунд огонек в ее глазах пропал. Катя опять же подсказала что-то насчет ее выносливости. Маша тратила силу, не задумываясь о выносливости. Но как она нас заверила, она силач. Нужный атрибут восстанавливается быстрее, чем у нас. Но ждать мы, собственно говоря, не стали. Пойдем, равнодушно сказал я Кате, делая шаг вперед. Она вышла чуть вперед и вскинула руки. Автомобиль за нашей спиной задрожал. Мне даже поворачиваться не пришлось, чтобы понять из-за чего. Спустя пару секунд после очередного взмаха кусок двери оказался перед ней, витая в воздухе. Еще через секунду начал скрипеть. После плавного взмаха руки дверь разделилась на мелкие огрызки, которые острыми концами были направлены на медленных. А она мне начинает нравиться. Пронеслось в голове, когда она так же, как и я делал, театрально щелкнула пальцами, и смертоносные куски впились в головы медленных. Минимум шума, если не считать саму дверь. И потрясающий результат. Опять же я позавидовал ее навыку. В душе появился соревновательный азарт. И под ее улыбку влетел в следующую волну, снося головы одну за другой. Не используя при этом огонь. Хотя было бы неплохо добавить подобный эффект. И чего это я при ней выёживаюсь? Следом за уничтоженной волной появился Громила. Только больно огромный. Его скорость ходьбы была чуть быстрее, чем у медленных. Рост примерно 2 метра и опять же, как у той самой девчонки из торгового центра, несколько пар рук. Накаченных рук. Бабах! Маша использовала свой мощный навык, сбивая ударной волной громилу с ног. Тот завалился на спину и убил своих собратьев. Однако ничто себе не сломал, а это было удивительно. Могут ли они мутировать, адаптируясь к миру и своим слабостям? Аня была далеко, поэтому на вопрос ответить не могла. Я спокойно приблизился к цели. Примерно через пару минут мы втроем уничтожили всех. Я равнодушно смотрел на лужи багровой крови, даже не морща нос от отвратительного запаха. И по запросу системы смог вызвать свой запас выносливости. Не густо. За 13 убийств потратил примерно треть. Система вывела трафик урона, где я уже посмотрел на результат с громилой, которого пришлось долго колупать. И еще треть на большого. Ладно. «Значит, один взмах равносилен одной единице выносливости?» а бег, Система не смогла мне что-либо ответить. Почувствовал себя после этого обделённым. Маша все еще задыхалась, но подтвердила, что волна, которую она пустила, была навыком. И выносливость она не тратила, но сейчас... Она смотрела на меня то ли с уважением, то ли еще с чем. Ее мокрая от пота футболка отчетливо намекала, что она, как и Анна, не носит бюстгальтер. Мимолетно улыбнулся и, потирая онемевшие от клинка пальцы, вернулся к остальному. Спустя пару минут мы вошли в магазин. Колокольчик над дверью пронзительно затрещал, я матюгнулся, но все же вошел. Ребята, ждущие за спиной, получили мой кивок и последовали за мной. Валю пришлось хватать за ноги, чтобы Дурында не упала головой вниз. Мозгов там нет, разобьется сразу. «Ш... что это?» Казалось, от адреналина и испуга она отрезвела мигом. Ее сестра также заикалась, но, кажется, мыслить трезво еще могла. «Насильники и мародёры». Пошушукала Вика. Хотя... Она осторожно выглянула из-за перил вниз и увидела четырех девушек. «Не, не насильники. Мародёры или такой, как Орлов». Валя молчала больше минуты, и когда гости пошли дальше, лишь мельком глянув на лестницу, выдала. «Я думаю, нам нужно поговорить с ними». «Что?» Ее сестра испугалась. «А если они маньяки?» И нашими телами будут пользоваться, как захотят, и выкинут, как кукол. В действительности они были не особого ума. Страх и то, что они видели, оставили слишком большой отпечаток. Скорее они налокаются вином досыта и проспят за стойкой, чем ринутся вниз, чтобы иметь хоть какой-то шанс попасть в группу, способных вот так спокойно блуждать. Значит, у них должно быть оружие. Кроме того, если мы не пойдем с ними, мы потеряем свой шанс. А если сюда зомби придут? Мы не справимся вдвоем. Мы прошли кассы, озираясь по сторонам. На удивление, не все полки были вычищены, лишь ближайшие. А так как маркет был большим, я думал, что наваримся от души. Но первым делом перевалился за стойку кассира и с некоторым трепетом в душе закинул в рюкзак открытый блок собрания. Как раз тех редких в кремовой упаковке. Довольный подобным уловом, начал шуршать упаковкой. Спохватившись, вывалил в рюкзак небольшую коробку со спичками и зажигалками. И как самый настоящий наркоман выдохнул, почувствовав горьковатый вкус солдатика смерти. «Курение убивает. слышала о таком?» Деликатно спросила Маша, присев рядом. «Угостишь?» Она придвинулась чуть ближе и с каким-то странным стоном вкусила сие творение. Остальные же покосились на нас, но промолчали. Ждали. «Наконец мы двинулись». Стеллажи проходили медленно, прислушиваясь к каждому шороху. И первые запасы оказались бесполезными. Скоропортящиеся продукты. Запах стоял. Мясо, фарш, рыба, сыры и заморозка, которая просто начала тухнуть от пропажи электричества. Значит, и генераторы не работали. Ань, когда ядро, так скажем, пришло на Землю, оно какой-то импульс могло дать? Ну... Я замялся, подбирая правильные слова. Тип электромагнитного вырубив все да могло полушепотом ответила димоннеса внимательно всматриваясь в продукты самым печальным было то что на стеллажах с лапшой рисом и крупами лежали мертвые тела конечно же тела отволокли и взяв побольше перчаток с соседнего отдела покопались в еде но было не густо круп набрали килограмм 10 не так уж много бич- пакетов порадовали лишь консервы которые вообще были нетронутыми набили рюкзак под завязку Вовка, который пронырнул от нас в другую сторону, вскоре вернулся с походными туристическими сумками, которые уж явно побольше всего могло вместиться. Довольный самим собой, опять нырнул куда-то, наполнив свои и походные сумки едой, напитками, водой и колбасами, которые на вид еще жили, собрались уходить. Но тут я заметил два силуэта, мелькнувшие чуть поодаль от нас. «Стойте!» – шикнул я. «У нас гости!» «Кто?» – тряслась рядом Алиса. Мертвые Слишком быстры для мертвых, одаренные, может, или мутанты. Слово «мутанты» заставило ее еще сильнее затрястись. Вовка, который пришел из-за спины, деловито цокнул, чуть не получив табло за такой звук. И присел рядом, что-то придерживаясь за пазухой. По команде осторожно, насколько это было возможно, двинулись вперед, оставив рюкзаки позади. Когда гости чуть не остались без головы. Тень метнулась где-то с правой стороны, я моментально вытащил клинок. И девушка со стеклянными глазами и испуганным лицом застыла прямо на острие. м м, -м, -м заикалась она. Не убивайте! Следом рядом появилась ее точная копия, и я чуть не присвистнул. Такой схожести и красоты в двух людях одновременно я еще не видел. И мое мнение разделял Вовка, который, кажется, где-то потерял подбородок. Я Вован Хруст! Протянул руку, улыбаясь, показывая золотые зубы. А вас, как красотки! Они вдумчиво посмотрели на парня, и когда начали говорить, я понял, что они бухие. Наши новые знакомые, то ли модели, то ли актрисы. Я так и не понял. Валя и Вика. Одаренные оживились, что было странным. И мимолетное знакомство чуть не превратилось в автографы. Только Валя все так и стояла замерши, ибо мой клинок убирался ей в горло. Ой, прости. Я замялся, убирая оружие. Атмосфера была слишком добродушной, и мне это не нравилось. Получается, мы наткнулись на каких-то звезд и должны их тащить с собой. Итак, я первым прервал разговор, спросив, чего вы от нас хотите? То ли Валя, то ли Вика ответила, хотели бы пойти с вами. Вы вон какие сильные и сплоченные. Даже оружие есть. Меня немного смутил ответ. Примерно я и так понимал, что им нужна помощь, но я слишком сильно поменялся. Казалось, нормы морали и человечность ушли на далекий задний план. «Это бабьё будет обузой, но никак не помощниками». Презрительно посмотрел на их обувь и, судя по всему, грубо ответил. «Какой толк-то от вас? Вы бегать на шпиках собрались? Или думаете, медленные захотят автограф взять?» Когда одна из них спросила, а почему бы и не дать расписаться, я понял, что они тупые, как пробки. Однако на их сторону встала Катя. «Ты слишком грубый, Андрей». Она улыбнулась девчонкам и злобно зыркнула на меня. «Давайте посмотрим вам здесь обувь. В таком виде вы действительно далеко не уйдете. И мы их поведем за собой?» Меня начало распирать, и благо Анна меня поддерживала. «Катя, ты посмотри на них!» Начала Демонесса. «Это же курицы, похлеще обычного. Пускай идут своей дорогой. Как-то же два дня протянули. Пепельным волосам очень не понравился такой тон. Но и переть против меня она постеснялась. Видимо, понимала, что я сильнее». «Можем проголосовать?» Понимая, что это будет полным бредом, я отвернулся и махнул рукой, оставляя решение за ними. Лишь сказал, «Я посмотрю, как далеко вы зайдете со своим милосердием и дуростью. Но боюсь, поймете это только когда подобные этим…» – кивнул головой на близняшек. «Станут весомым аргументом. Бросить груз и жить, либо сдохнуть рядом». Моя реакция им не понравилась. Да и мне было как-то наплевать, что они обо мне думают реальность еще не настигла их. Было время, когда каждый из нас верил, что в мире существует некая незыблемая гармония и взаимопомощь. Мы были уверены в том, что в экстремальных ситуациях, таких как апокалипсис, все люди будут стремиться помочь друг другу. Однако реальность оказалась совсем иной. Достаточно было представить себе картину. Города в руинах, улицы заполнены разрушенными автомобилями, а вокруг лежат тела погибших. Все, что осталось от цивилизации, Это часть разрушенных зданий и покрытые пеплом улицы. Ходячие мертвецы заполняют наш мир, а еда и вода становятся редкими источниками выживания. В такой ситуации легко сойти с ума и потерять надежду. Но сейчас это прямо перед глазами. Закон один – выживай как хочешь. Но девчонки – это те, кто сохраняет свои принципы и, несмотря на все трудности, остаются людьми, заботящимися о других. Такие люди готовы поделиться последним кусочком хлеба или глотком воды с теми, кто находится в более отчаянном положении. Вот и все различия между нами. Они готовы продолжать делать это, а я уже нет. Я вижу дальше, чем они. А они не понимают очевидного. В апокалипсисе каждый выживает как может. И очень часто это происходит за счет других. Люди становятся эгоистами, готовыми на все, чтобы сохранить свою жизнь. Они грабят и убивают, не останавливаясь ни перед чем. Лишь бы продержаться на этой планете еще немного. Я в принципе такой же. Только я не предам тех, кто будет рядом со мной. Но 99% живых именно так и поступят. Идиотки. Прошипел у себя в голове.